Однако события Московской смуты не могли не отозваться в Гетманщине. Туда один за другим приходили противоречивые приказы присягать то Петру, то двум братьям, то правительнице. К тому же, старший гетманский сын Семён Самойлович, полковник Стародубский, сам оказался в сентябре 1682 года в селе Воздвиженском во время знаменитого Троицкого похода в разгар Хованщины. Его приезд был использован Софьей как предлог, чтобы вызвать Хаванских и расправиться с ними. Семён воочию видел весь хаос царивший в Москве, то, что власти не контролировали события. Позволю себе высказать предположение, что именно безвластие в Москве заставило Самойловича коренным образом изменить своё поведение. Сохранилась дума Написанное кем-то из ближних подручных Самойловича после его падения, не исключено, что Мазепой. В ней весьма ярко описывается, как гетман в начале был хорошим всем панам, но потом противопоставил себя всем сословиям, давнюю вольность войска стал ломать, игнорируя Раду, хотел всех перессорить. Всех людей он стал заничто считать одножками называл и попирал. Сыновья его стали несносно гордые, от них были притеснения невыносимые. Вероятные изменения в поведении гетмана задевали и Мазепу. Он продолжал продвигаться по службе. В 1681 году получил звание войскового исаула, официально вводившее его в элиту генеральной старшины. Можно предположить, что успехи в карьере давались нелегко. Мазепа позднее в 1693м вспоминал про суровость Самойловича. Однако он оставался важнейшим проводником политики гетмана, его доверенным лицом и постоянным гостем в Москве. Самойлович поручал ему наиболее сложные задачи. Так Мазепа, устанавливая торговые связи с московским купеческим двором, транспортирует туда горилку и добиваясь высокой цены. Без определённых связей получить на это разрешение царя не мог и сам гетман. Особенно важно заметить, что с середины 80-х годов Мазепа становится важным звеном в украинской политике Галицина. В биографиях князя обычно не предпринималось попыток разобраться в его планах по отношению к Украине. Ориентир на запад вот основной постулат этих работ. Правда, иногда следует уточнение, что Запад в глазах Галицина представляла Польша, той же латыни, по замечанию Деланевиля, он учился у польских наставников, то есть речь посполитая, а не Голландия, как при Петре. Как уже говорилось выше, в планах Галицина Украина была краеугольным камнем. Его внешняя политика была ориентирована на союз с Польшей, но для этого нужна была тихая и контролируемая Украина. У Голицына было верное понимание серьезности турецко-татарской угрозы. В этом он, по сути, продолжал политику Ордена Нащекина, ведущего российского дипломата эпохи Алексея Михайловича. Порта набирала мощь. После чигиринских походов турки дошли в 1683 году до Вены, польский король и полководец Ян Собецкий разрывался между необходимостью военного союза с Москвой и нежеланием уступить Украину. В голове Голицына мелькали и честолюбивые планы выхода к черному и средиземному морям с опорой на православные движения против турецких завоевателей. Но для этого Надо было заставить Польшу уступить и не позволять Украине препятствовать этим планам. Главным проектом Галиццина в отношении Украины, реализованным в период гетманства Самойловича, стала реформа украинской православной церкви, точнее, подчинение Киевской митрополии Московскому патриарху. Впервые эта идея была высказана московскими властями ещё в 1654 году, сразу после принятия Украины под высокую руку царя. Тогда высшее украинское духовенство выступило категорически против, и вопрос замяли. В 1659 году Москва попыталась силой навязать свою волю, но Украина в ответ разорвала договор с царём. Теперь в 1685 году ситуация изменилась. Голицын решил воспользоваться смертью Киевского митрополита, чтобы решить вопрос о подчинении украинской церкви Москве. В этом вопросе Самойлович оказался его союзником. Так как кандидатом на пост митрополита гетман выдвигал своего родственника, Гедеона Святополк-Четвертинского, заранее согласившегося принять благословение от московского, а не константинопольского патриарха. В украинском православии имелась традиция свободного избрания митрополита с участием светских особ. Гетман отправил на выборы Мазепу вместе с четырьмя полковниками, в том числе Барковским и Полубодком, причём основное поручение давалось именно нашему герою. Двойственность ситуации заключалась в том, что вторым кандидатом на должность митрополита был Лазарь Баранович, у которого с Самойловичем были нелады. Баранович и сам не поехал в Киев и не послал никого из Черниговской епархии. Мазепа, как мы говорили выше, был близок с Бороновичем, а с Четвертинским у него всегда оставались натянутые отношения. Тем не менее, именно ему поручил эту непростую миссию Самойлович. Несмотря на противодействие ряда духовных иерархов, 8 июля 1685 года митрополитом избрали Четвертинского.